Танины руки обнимают его сзади за шею. Иван чувствует их тепло и одновременно прохладу. Когда у него не было сил, достаточно было приложить Танину ладонь ко лбу, и силы появлялись. Так и сейчас. Лоб горит. Иван берет ее ладонь и прикладывает к своему лбу. Прохлада от ее пальцев заставляет мрак отступить. Все будет хорошо. Все будет, когда ты вернешься, говорит Таня. Ее дыхание щекочет ему волосы за ухом. Она нагибается и заглядывает Ивану в лицо, сбоку. Скоро, говорит Иван. Совсем скоро. Пламя свечи трепетало. Здесь был легкий сквозняк. Давай! Стоп! Поводырь задрал голову. Его острая борода смотрела на Ивана. «Игнат, брат мой, подойди». Шаркающей походкой подошел один из слепых, низкорослый, очень пожилой, лысоватый, с испуганным мелким лицом. «Это брат Игнат, ваш смотритель. Если что-то понадобится, обращайтесь к нему. Если у вас появятся вопросы о нашей вере, Думаю, брат Игнат с удовольствием на них ответит. Верно, брат? Смотритель равный тюремщик, — перевел Иван мысленно. Ага. Да, — сказал Игнат. Один щелчок, и я уже ответил. Профессор вдруг выпрямился, зашевелился, хотел что-то сказать, но передумал, закрыл рот. — Спасибо, брат Игнат. И... один. Поводыри Поводырь задул свечу. Иван сморщился. Перед глазами плыл призрачный отпечаток язычка пламени. Скоро и он исчезнет. — Нет! — крикнул Кузнецов. — Пожалуйста, оставьте свет! Пожалуйста! — Думайте! — велел в темноте поводырь. — У вас десять кормежек на раздумье. Они бывают два раза в сутки. Игнат, засекай время. Через десять кормежек я приду, и вы сообщите братьям свое решение. Когда шаги в темноте удалились, Иван сел на пол. Не верилось, что так бывает. Он выжил, когда в него стреляли в упор, а тут... — Выживу и тут, — упрямо подумал Иван. — Мне надо домой. — Вот это да! — Уберфюрер вдруг начал смеяться. — Учение света, а не ученых тьма. — Еще бы не понимать. Они нам таких ввалили, эти незрячие, даже вспомнить страшно. — Не, но это же надо! Смех вдруг перешел в откровенный хохот словно скинхед сбрасывал нервное напряжение и не мог остановиться. «Черт!» Иван прислонился лбом к железной решетке. Металл холодил кожу. «Я бы тоже посмеялся», — подумал он. «Но такое ощущение, что кто-то не хочет, чтобы я добрался до дома». «Да ну, ерунда. Так и чокнуться недолго. Лучше заняться делом». Иван встал и начал разминать суставы. Когда придет время, он будет готов. Прошло время. Опять неизвестно сколько часов. Но вдруг в темноте раздались шаги, шаркающие, усталые. Звук катящейся тележки. Иван прислонился к решетке. Неужели и здесь слепые их обхитрят? Звон металла. В проем внизу очень ловко всунули что-то металлическое и еще одно. Иван протянул руку, нащупал круглый гладкий бок. Так и есть. Миска. А рядом круглая поменьше. Кружка. Запотевшая, прохладная. Бульк. Вода. Что это? Спросил он, хотя уже понял. Ваш завтрак буркнул невидимый тюремщик. «Ешьте!» Шаги и скрип колес тележки удалились куда-то вправо. Иван мысленно прикинул расстояние. Метров двадцать, наверное. А потом поворот направо, кажется. Мы в старом бомбаре? Может быть. Ладно, пора завтракать. Чем у них кормят, интересно? Тарелки, тарелке оказалось нечто склизкое и шевелящееся. Иван от неожиданности едва не выронил миску, отдернул руку. «Блин!» — Оберфюрер вырыгался в темноте. Зазвенела миска. «Что это?» — спросил Иван. «Виноградные улитки, думаю», — раздался в темноте спокойный голос водяника. Профессор, в отличие от спутников, Воспринимал свое пленение как своеобразный психологический эксперимент. «Любопытно. Зря воротите нос, молодые люди. Это прекрасный источник белка, между прочим. Улитки очень неприхотливые. Если достаточно тепло, то они могут размножаться и плодиться, как, скажем, как улитки. Ха -ха. А, -а ну-ка попробуем!» Загремела тарелка. В темноте раздалось чмоканье, потом звук жевания. Неплохо, сказал водяник с набитым ртом. Конечно, не хватает лимона, но все же, все же. Проф, меня сейчас вывернет, предупредил уберфюрер. О, Иван выпрямился. Только этого нам не хватало. Это же деликатес, молодой человек. В прежние времена его в лучших ресторанах Парижа. — Да знаю я, — ответил голос Уберфюрера. — Но то при свете. — При свете бы и я съел парочку. Фигли, деликатес. Но в темноте мерзкий, скользкий. Профессор закашлялся. — Зачем же так преувеличивать? — сказал он наконец. «Улитки, конечно, не особо привлекательны внешне и шевелятся, но...» Уберфюрер в панике. «Блин, они шевелятся!» «Кто шевелится?» Пауза. «Профессор, это вы сказали?» Осторожно спросил Иван, хотя уже понимал, что нет. Голос был своеобразный по тембру, незнакомый с необычным мягким произношением. — Конечно, нет! — возмутился профессор. — Миша, ты? — Не, Ты еще меня спроси, — язвительно предложил из темноты уберфюрер. — Ясно же, что тут есть кто-то еще, кроме нас трех. — Извините, профессор, четырех придурков. — Эй! Слышишь? Отзовись! Молчание. Капающая вода. «Я спросил, кто тут еще есть!» Уберфюрер начал терять терпение. «А ну, отзовись!» Молчание. «Отзовись, говорю!» Ласковым, до да мурашек по коже, голосом попросил Уберфюрер. «Я вообще-то добрый, конечно, но могу и в лоб, даже на ощупь!» «Кто тут есть?» «Я!» — сказали в темноте. Эта клетка находилась гораздо ближе к выходу, и когда горела свеча, ее обитателя Иван не заметил. — Кто я? Как зовут? — допрашивал Ускенхет. — Юра зовут, — ответил тот же голос. Пауза. Иногда еще Нельсона называют. — Как британского адмирала, что ли? — спросил Уберфюрер. — Ну, пауза. — Не совсем. — У меня есть другие варианты, — водяник зашептал совсем рядом. — Но что-то я не думаю, что нашему друга не понравится. — С какой станцией? — продолжил допрос Уберфюрер. — С техноложки, — ответил невидимый Юра. — Нифига себе! Так ты из Мазутов. А как сюда попал? — По глупости. — Оно и понятно, что не от великого ума, — вздохнул Убер. — Правда, проф? Водяник обиженно засопел в темноте. — Не боись, братан, — подбодрил Уберфюрер. — Мы тебя отсюда вытащим. — Кстати, — Скинхет помедлил, — у кого есть варианты, как это провернуть?